полосатое Вся жизнь — театр. У женщин есть особое свойство — делать простое сложным. А у красивых женщин это свойство умножается на три, иногда на шесть. Но красивым сложность можно простить. А что делать со страшными? «Ой-ой, простите, девочки!» Я заблуждался. В каждой из них есть красота, только она живет на разных этажах. Мне нравятся женщины, у которых красота и на верхнем этаже, в голове, не знаю, как правильно классифицировать, на галерке или в портере, и на нижнем. Люблю красивые коленки. Я женился именно так, посмотрел на коленки. «Ух ты!» Потом перевел взгляд выше в глаза. Женщины любят, когда им смотрят в глаза. И попытаются постичь их загадочную душу. Глаза не уступали коленкам. Марина стояла в холле кинотеатра «Солярис», притягивая к себе взгляд, как тарелка инопланетян. «Здравствуйте! У вас такие коле...» Фу! Глаза!» что в них тонешь. Ну, здравствуйте, а вы кто? Царь, просто царь, и мне нужна царица. Может, начать с принцессы? И так легко, с подколом. Вот он, верхний этаж в действии. Другая бы треснула сумочкой по голове или смотрела оленьем взором. Принцессы — драконом а нам, царям, особо выбирать не приходится. Царица и точка. Жаль, так хотелось встретить дракона. Этого дракона я и вспоминал десять лет жизни. Даже сына Пашку предлагал назвать их Драсилем. «Пап, ну вот зачем ты меня назвал Пашей? Меня в школе Светка дразнит Пашкой-дурашкой!» Это она просто неровно к тебе дышит, Свет мой. Ты отвечай ей, что светки конфетки слова не давали. Ага, скажешь ей такое. А она потом меня какашкой обзовет. Тогда подумай, какую бы рифму она придумала к Игдрасилю. Сын задумался. Потом неуверенно предположил. Ковид? Никакого чувства рифмы. Весь в маму. «Траву косиль и уносиль!» Сын хохочет так, что прибегает Маринка. «Вы чего тут ржете? Я вас оставила помыть посуду и плиту, а вы веселитесь». «Мы моем, моем! Вон уже, три ложки в лоток положили! А куда нам торопиться? В субботу!» Жена уставилась на меня с подозрением. «Знаете, как смотрит жена с подозрением? Мол, они спрятаны ли у тебя в лотке с ложками три любовницы и неучтенная банка коньяка?» Я ответил чисто сердечным взглядом. «Никаких любовниц, дорогая, а для банок есть гараж». «Ты забыл? Мы сегодня идем в театр». «Блин! Блин, забыл». «Конечно нет, зайка моя. Я тебе дам зайку. Галстук нашел?» «Не нашел. Я его в прошлом театральном сезоне в солидол нечаянно макнул, когда в гараже в яму лазил. Там он и остался. Я им крышку банки с солидолом подоткнул. «Нашел? Но ты же в курсе, что он уже не модный?» «Сам ты не модный». «Мань, ну зачем мне галстука Я буду в джинсах и в белом джемпере. Ты мне его для чего тогда покупала? Чтобы я в нем колеса менял на зиму. Ну ладно, сдаваясь. Но не в джинсах, а в серых брюках. Туше. Марина уехала делать маникюр, прическу и массаж ягодичных мышц. В театре очень нужны ягодичные мышцы. Пап, в этом в театре долго не заседайте предупредил чуткий ребенок. «Я-то сегодня с дедом буду до ночи в доту резаться, за вами проследить некому». «Господи, не ребенок, а килограмм персиков!» Бабушка уехала на две недели в санаторий, дед Митя отрывается по полной. Он от внука недалеко ушел, два сапога пара. У них даже ямочки на щеках одинаковые». Дед приехал за Пашкой в 3 часа дня, а жена так и не вернулась с процедур ягодичной красоты. Позвонил в 4. Марин, ты помнишь, что у нас театр в 6 часов? Да я уже бегу, бегу! У парикмахера на мне фен сломался. Кстати, это какая-то загадочная особенность Маринкиного Биополя. Я ей не даю никакие электроприборы. В ее руках... Взрывается и горит все, моя бритва, сотовые телефоны, микроволновки и пылесосы. Странно, что я до сих пор целый. Как утверждает жена, если во мне и был терминатор, то он давно перегорел. Появилась дома в 5.28 с прической а Марлин Монро, маникюром со звездами и офигенными ягодичными мышцами. Прическу щупать нельзя, я знаю. Маникюр пусть сохнет себе, а вот мышцы же можно потрогать. Да куда ты тянешь свои проводки? Видишь, у меня юбка наглажена. Царти или конюх? Она была наглажена до парикмахерской. А сейчас ей уже все равно, как и конюху. Марин, давай еще десять минут потратим на массаж. А юбку ты новую наденешь вон ту с кактусами на белом поле. Вова, я билеты за месяц покупала. На этого режиссера у нас весь отдел уже сходил. Десять минут, ха! А этих режиссеров туда же, к драконам. Зря я вспомнил про драконов. Затрахтел телефон. Это Игдрасиль решил напомнить, чтобы мы не опоздали в театр. Спасибо, свет мой, а то мы тут сидим. Пьем чай с плюшками, забыли про всякие театры. Я же молодец, да, пап? Ты чемпион. Пока я разговаривал, Марина уже сменила юбку и нетерпеливо перебирала лапками у двери. Бежим, а то наши места займут. Господи, да кому там нужен наш шестой ряд? Это уже натягивая белые джемперы и джинсы. А где серые брюки? Негодующие. Они мне в талии жмут. фиг меня на ночь пельменями кормить. Маринка фыркнула, и мы полетели на свободу. Свобода продолжалась до дверей лифта. В 5.43 лифт встал на четвертом этаже насмерть. Я тряс дверь, жал на все кнопочки, орал свободу неграм. Лифт не сдавался. Я вызвал дежурного. Печальный голос сообщил мне, что все техники на вызове. «А все это сколько?» — уточнил я. «Один». Так же печально ответил дежурный. «Ожидайте». И отключился. Мы с Маринкой переглянулись. Хорошо, что я джинсы надел. И в туалет сходил перед выходом. А вот жена... Нет. Это же чисто женская. Вспоминать про туалет в неожиданных местах. «Вова», — побледнев сказала она, — «а куда я, если прижмет?» «Сумочку», — подбодрил я ее. «Потом новую купишь». «Ты с ума сошел!» — взвизгнула Маринка. «Итальянская сумка за двадцать тысячи!» «Ты же говорила шесть пятьсот!» Она надулась и отвернулась в дальний угол к зеркалу, украдкой поправляя кактусы на юбке. Я снова нажал кнопку вызова дежурного. «Любезный сеньор, не могли бы вы выслать нам экстренную помощь? Жена рожает!» Дежурный на том конце провода не изменил интонаций. «Вы третьей в очереди». «Я на вас жалобу напишу в администрацию президента». — сообщил я. «Марин, может, нам и вправду девочку еще родить?» «Да, прямо сейчас и займемся». Жена еще дулась. Техник пришел через сорок минут. «А где новорожденный?» — хохотнул он. «В библиотеке сидит, штудирует литературу по непорочному зачатию», — огрызнулся я. «Вы бы хоть лифты сменили на какие-то свежие версии». В этих же скоро полы провалятся и папоротник зацветет. У вас по условиям капремонта кабины будут меняться в 2027 году. Крепитесь. Ходьба пешком тренирует сердечную мышцу. Юморист, блин. Мы вышли из подъезда и посмотрели на вечернее небо. Ко второму акту успеем, предположил я. Едем. «Подожди, я сбегаю домой, мне надо». «Только в лифт не садись!» — крикнул ей вдогонку. Мы успели к третьему акту. Маринка еще сменила юбку на джинсы. На сцене целовались. Мужик преклонных годов небрежно держал в объятиях даму в рюшечках. Мне показалось, что она умерла, потому что была бледна и недвижна. Я со значением посмотрел на жену. «Даже тут целуются, обрати внимание. Мы это могли и сами дома делать. Тем более Пашка с дедом рубят врагов в интернете. Поехали домой, а?» «Погоди, посмотрим хотя бы финал». «Да это и так финал. Все умерли. Он ее сейчас доцелует, потом женится и выйдет режиссер со значительным лицом». «Вы долго там будете возиться? Поговорите дома!» Это на нас уже шикнули ценители прекрасного с соседних кресел. «Подумаешь, цацы! Мы тут хотя бы попкорном не хрустим, а внимаем!» Маринка шлепнула меня по колену, но сама уже сдерживалась, чтобы не засмеяться. «Вова, кончай! А то нас выведут под белые ручки в холл!» «Ну и хорошо. Пойдем в буфет и нажрем со шампанского по две тысячи за бутылку». «Да щас!» — бутылку грузинского вина за глаза. «Две!» — начал я торговаться. «Ты одна выпьешь полкило винишка в одно лицо». «Ладно, две!» — сдалась жена. Сзади нас пнули ногами. «Вот они, театралы от цехи!» Никакой интеллигентности в поведении. Еще 30 минут мы смотрели театральное действие. Мужик доцеловал тетку в рюшках, потом умер. Прибежали посторонние люди и пытались его откачать. А может быть они просто танцевали? Я не понял. Тетка порозовела, схватила какую-то книгу со стола и убежала за кулисы. За ней побежали все остальные, размахивая руками. Наверное, догнали. Потом сцена сменилась, внутренний интерьер дома превратился в сарай. Там тоже целовались уже на сене. «А как называется спектакль, дорогая? Вообще-то это классика, грех не узнавать сокровища литературы!» Цыкнула Маринка. «Идиот» Достоевского. «Евгений Онегин Пушкина!» «Ох ты, святые бегемоты!» Я собирался найти в толпе актеров Онегина, и тут спектакль закончился. Я попытался вскочить, но Маринка дернула меня за джемпер. «Погоди, сейчас будут выходить на финальный поклон», — шикнула она. «Вино же до десяти продают», — шепнул я ей. «У нас всего двадцать минут до ближайшего Ашана». Мы начали пробираться к выходу по чужим ногам, вызывая бурю литературного негодования, в том числе нецензурного. «Нет, ты видишь этих театралов?» — возмутился я уже в дверях. «Они и вина не пьют, и в кружевные платки сморкаются однозначно». Выскочив на улицу, мы рванули к машине, где прохохотались уже основательно. «Две бутылки!» Поднял я указательный палец перед носом жены. «Да ладно, ладно, но мне красного полусладкого». Договорились. В магазин мы заскочили в 21.45. Еще 10 минут искали полки с алкоголем, потом еще 3 минуты кассира, который где-то бродил. В 10.00 нас снова проконтролировал сын. «Ну, как спектакль?» — спросил он. Звуковым фоном шумели выстрелы и крики на английском. Кто побеждает? поинтересовался я. Пока дед, деловито ответил Пашка. Но на следующем раунде я его сделаю. Только не убивай его до смерти. А спектакль огонь. Ты, Евгения Онегина, помнишь? Ну, что-то такое в школе проходили. Так вот он умер. Но Пашка уже бросил трубку. На свой шестой этаж мы поднимались по лестнице, прижимая к груди бутылки с грузинским вином. Я с белым сухим, Маринка с красным полусладким. «А она ведь его не разлюбила», — задумчиво сказала Маринка уже на кухне, разглядывая в бокале винную жидкость. «Возможно», — согласился я. И знаешь, какая мораль у этого сюжета? Какая? Надо жить с тем, кого любишь. И я поцеловал ее в розовые, пахнущие терпким винным ароматом губы.